Третье. До Челябинска поезд шел шестеро суток. Ехали медленно, подолгу стояли, пропуская составы с техникой, и к тому же потеряли сутки, пережидая налет немецкой авиации. За Полоцком их нагнали Шмиты. И как немцы долетели в такую даль, никто понять не мог. Шмиты три истребителя с черными крестами на фюзеляжах, зависли над поездом, в котором ехали новобранцы, и расстреливали поезд из пулеметов. «Хорошо, что юнкерсы сюда не дотягивают», — сказал один юноша, — «забросали бы нас бомбами». «Это разведчики», — значительно сказал плотный юноша Хрипяков, будущий штурман советской авиации. Их везли в Челябинское военное училище штурманов и стрелков-бомбардиров, легендарное место, где юноши становятся героями воздуха. Срок обучения год. Если целый год надо готовиться воевать, значит, война надолго. Это уже почти все поняли. Некоторые юноши сетовали, что пока их обучают говорить "мама мыла раму", всех фрицев уже постреляют. Однако, увидев над Волжской степью месьер Шмиты, эти юноши притихли. По санитарным вагонам фашисты бьют, кричали курсанты. На их поезде стоял красный крест. Последние четыре вагона были с ранеными, которых везли в тыл. «По раненым бьют, уроды!» — кричали курсанты, но всякий думал. «Вот оно! За мной прилетели! В меня стреляют! Меня сейчас убьют!» Лейтенант Пухнавцев и майор Чухонцев, ответственный за личный состав, провели разъяснительную работу. Лейтенант похлопал по плечу испуганных, Майор прошел по вагонам, объясняя молодым людям, что истребители для поезда опасности представлять не могут. Майор объяснил, что пуля, выпущенная из неподвижного пулемета, установленного в носовой части фюзеляжа, и летящая под углом, он показал, под каким углом к поезду летят мистер Шмиты, не может пробить крышу вагона, а траектория стрельбы не позволяет фашистам попасть в окно. Про бортовые пушки, которые могли разнести вагон, майор предпочел не говорить. «Следует сохранять спокойствие», — сказал майор. «Через некоторое время поезд подойдет к укрепрайону, где имеется прикрытие в виде зенитной артиллерии. Там поезд остановится, и тогда мы дадим слово артиллеристам», — как выразился Чухонцев. Майор рекомендовал отнестись к данному случаю как к первому экзамену солдата. Следует проявить выдержку и хладнокровие. «Поезд остановится по моей команде, не раньше, не позже. Вы немедленно займете позицию под прикрытием железнодорожной насыпи. Лечь ничком, сгруппироваться. Раненые останутся в вагонах. В маловероятном случае возгорания вагонов, раненых эвакуировать на носилках». И майор указал, кому именно – И что именно следует делать, чтобы не было толчи в вагонных дверях? «Винтовочку бы», — сказал Хрипяков. «Винтовочку бы, товарищ майор». «Настроение одобряю, курсант», — сказал майор Чухонцев. «Но дождись, пока сам будешь за штурвалом или сядешь у пулемета. Вот тогда ты его, гада, через прорезь прицела и увидишь. Сможешь себя показать». Поезд остановился. Будущие штурманы и стрелки-бомбардиры бросились вон из вагонов, залегли за железнодорожной насыпью, но пять человек побежали по полю в сторону далекого жилья. «Стой, дурья башка!» — кричал лейтенант Пухнавцев. «Вы советские солдаты! Стоять! Не сметь!» Но будущие курсанты, которые штурманами стать еще не успели, бежали прочь от поезда и от рева Шмитов. «Догони их, Пухнавцев!» крикнул Чухонцев, и лейтенант Пухнавцев кинулся за беглецами через поле, а один из Шмитов сделал разворот, перевалился через крыло и пошел за Пухнавцевым вслед. Лейтенант лопатками почувствовал самолет. Воздух вокруг лейтенанта загудел, вспенился, наполнился грохотом мотора. Пухнавцев обернулся, вытянул пистолет из кобуры и не мог поднять руку. Ужас сковал его. Самолет несся прямо на него, низко над полем, ревел и плевался огнем. Длинная пулеметная очередь ударила прямо в лейтенанта, подбросила тело, завертела, швырнула на землю, мертвого. Следующие две очереди расстреляли пятерых курсантов. От насыпи было видно, как из головы у одного курсанта ударил фонтан крови от прямого попадания. Соломон не видел лица, но ему показалось, что это тот самый юноша, с которым они делили хлеб за вчерашним ужином. Вчерашний юноша назвался Володей Кондаковым. Он готовился стать архитектором. — Кегли, — неожиданно сказал толстый юноша, лежавший рядом с Соломоном, — как кегли. Больше он ничего не сказал. Закрыл голову руками, вжал лицо в камни и щебенку насыпи и дрожал. Мелко тряслось все его полное тело. Соломон приподнялся на локтях и глядел, как фашистский самолет ушел вверх. И тут от далекого жилья, где, видимо, находился район, ударили три пушечных выстрела. Звук был такой, как от тяжелой работы. Кто-то бил с натугой, с усталостью. Бац! Еще! Бац! Бац! Самолет вспыхнул сразу весь, и черное облако закрыло его от курсантов. Два оставшихся мессера улетели. Горизонт опустел. Они перенесли тела в вагоны с ранеными. Майор Чухонцев закрыл открытые глаза лейтенанту Пухнавцеву. По вагонам. И так они ехали еще четверо суток. Володя Кондаков нашелся. Значит, не его убили. Соломон обрадовался. За чаем Хрипеков сказал... «Вот учись на штурмана и стрелка, если тебя одним выстрелом прихлопнуть можно». «Ты что, фашисты пожалел?» «Я вообще про авиацию. За авиацию расстроился». «Был бы хороший пилот, он бы себя подбить не дал», — ответил ему курсант кисонов «Фашисты только в поезда с ранеными стрелять молодцы. А я, когда обучусь, асом стану, я эти мессеры на воздушную дуэль вызывать буду. Сразу пятерых буду убирать». Я такие самолеты стану водить. Ага, герой. Челябинское авиационное училище штурманов и стрелков-бомбардиров находилось в четырехэтажном здании вроде усадьбы с фасадным особняком и двумя пристройками с двенадцатью толстыми колоннами в коринфском стиле. В каком стиле? — переспросил Хрепяков. В коринфском, — объяснил Соломон. Ты у Кондакова, архитектора, спроси. Тебе экскурсии водить надо. Я тебя после войны в наш Дом культуры порекомендую. Спасибо, — вежливо ответил Соломон Рихтер. Позвали в столовую. Дневальный вывалил на общий стол неровные куски хлеба. И майор Чухонцев сказал коротко, — самолеты. Это было задание на скорость, упражнение, развивающее реакцию. По этому сигналу будущие штурманы и стрелки-бомбардиры кидались к столу и хватали куски, кому какой повезет ухватить. Самым стремительным доставались самые большие куски. Вперед! Соломон оттолкнул между лопаток кондаков, а Хрепяков оттолкнул обоих и пробился к столу раньше всех. Но Рихтер не хотел бороться за хлеб. В этот самый момент Соломон Рихтер принял решение — которая определила его дальнейшую биографию. Он решил не участвовать в соревновании за благо. Он стоял и ждал, пока борьба за хлеб окончится, а потом взял со стола последний, самый маленький кусок хлеба. Война — это большое горе, которое дается всем и сразу на всех. Здесь нельзя выбрать лакомый кусок. Соломон написал про это стихи, но потом выбросил, не понравилось. Он хотел отправить стихи Татьяне про свою жизнь на Урале, про реку Миас, про то, что все люди сегодня должны быть вместе, даже если их разделяет горный хребет. Запомнил два четверостишие. «Война — это судьба раздел, нас вихрем она разбросала, мы нынче все и везде, я льюсь по отрогам Урала. Что ни были мы и где б, но только б землю России, реки наших судеб, иссохшую оросили. Чтобы так случилось, чтобы спасти родину, — так думал Соломон, — надо очень много знать, надо все понять про историю России и Запада, про революцию и коммунизм. Соломон Рихтер написал своему отцу письмо. — Я хочу прочесть все книги на свете. Если я буду жив, если мы уцелеем в этом огне, отец, — Я хочу однажды сесть рядом с тобой и рассказать тебе все, что я понял здесь, на Урале. В летном училище обнаружилась библиотека, и книг было много, и, как ни странно, много книг по истории. Соломон брал с собой на пост Невального книги Гегеля и читал, клал книгу на тумбочку под настольную лампу, а сам стоял по стойке смирно и читал с высоты своего роста. Почему случилась война? непримиримые противоречия между капитализмом и социализмом. Надо сказать это простыми словами, иначе мысль останется непонятной. Люди живут и не знают, социализм у них или капитализм. Люди понимают только про бедных и богатых. Если богатых в стране много, и они угнетают бедных, значит в стране капитализм. А если все равны и не богаты, значит в стране социализм. В России и Германии богатых сейчас нет, а война тем не менее случилась. Но Германия еще воюет с Англией, а в Англии уж точно не социализм. Значит, если война – это противоречие социализма и капитализма, Германии надо воевать или с Англией, или с Россией, но не одновременно с обеими, а то нет никакой логики. Получается странно, весь мир воюет, но если сказать противоречие социализма и капитализма, это опишет только малую часть всего мира. Значит, должна быть другая причина. Должна найтись причина, которая объясняет все конфликты сразу. Все должно быть подчинено главному вопросу. Это же мировая война. Причина мировой войны может быть только планетарного масштаба. Скажем, выстрел в Сараево, который произвел сербский националист, это не настоящая причина войны. Выстрелы Гаврилы Принципа – это предлог. Такой же трюк, как мнимый поджог Рейхстага, как провокация на границе. Сейчас в газетах много пишут о провокации на польской границе, которую устроили гитлеровцы в 1939 году. Но не провокациями следует мерить историю, а реальными историческими идеями. Даже вступление Гитлера в Польшу – не реальная причина войны. Причины должны быть масштабнее, ведь речь идет о мировой войне, о большом событии. Прежде говорили о мировой революции, говорили про мировой пожар, имели в виду единую важную мысль, которая всколыхнет весь мир, объединит всех людей из разных стран. Это будет единый порыв, общий костер. Общий пожар разожгли, только это другой пожар. Мировой революции не произошло, вместо нее случилась мировая война. Так устроили нарочно, чтобы не было мировой революции. Мировую войну затеяли взамен мировой революции. Один пожар вместо другого пожара. Надо это понять хорошо. Еще раз, медленно. Эта мировая война произошла вместо мировой революции. Для того, чтобы не было мировой революции, сделали мировую войну. Вот так понятно. Что общего между мировой революцией и мировой войной? То, что оба явления мирового масштаба. Война – это стихия, такая же, как революция. Война горит и дымит вспыхивает и гаснет, перекидывается с города на город, со страны на страну, затопляет огнем страны, выжигает поля, движется, колышется, вскипает волнами пламени, и если мы скажем, что причиной возникновения океана огня является случайная спичка, мы ошибемся. Требуется найти и назвать большую причину, настоящую проблему такого размера, чтобы мировая война зависела от разрешения этого вопроса. Мировую революцию готовили 50 лет. Писали собрания сочинений. Значит, чтобы заменить революцию стихией войны, надо было также усидчиво готовить войну. Будет Польша независимой или не будет, войдет Германия в Австрию или нет, здесь нет подлинной причины. Причина должна быть очень простой – такой же простой и важный, как тот факт, что Земля круглая. Обычно, анализируя исторические события, мы не замечаем самого очевидного. Так, на карте мы долго не можем разглядеть название, написанное крупным шрифтом. Зато видим маленькие деревни и села. А что написано крупным шрифтом? Смотри внимательно, Соломон. Курсантов отвезли в городок Копейск, в 50 километрах от Челябинска, туда эвакуировали Воронежский драматический театр. Они смотрели Макбета, особенно хорошо играла леди Макбет, поразительно красивая женщина, актриса Валентина Гулыгина. Когда Соломон смотрел на Валентину Гулыгину, он даже забывал про Татьяну. А когда ехали обратно, шофер поехал другой дорогой, мимо столбов с проволокой и вышек с часовыми. И за столбами курсанты увидели почерневших от голода тощих людей, которые клали кирпичный сарай. Конвоиры целились в них из ружей, а вокруг плясали овчарки. Им объяснили, что это колония для уголовников, преступников против социалистической законности. Ночью Соломон написал письмо своему соседу по дому, Фридриху Холлину. «Дорогой Фридрих, когда я пишу твое имя, меня охватывает волнение, словно прикасаюсь к образу Энгельса, словно страстная мысль о будущем человечества сконцентрирована в твоем имени. Увы, я не могу подписаться именем Карл, а когда ставлю свое еврейское имя Соломон, имя библейского царя, испытываю стыд, тогда и твое имя превращается в царское, вспоминается Фридрих Прусский, Или кто-то из этих королей, принесших столько зла своей гордыней? Мы в Уральской степи. За нами горы, поросшие лесом, кряжестые горы. Откуда пришли русские сказки? Горы похожи на поколение людей. Камни нарастают на камнях. Породы наслаиваются друг на друга. И когда возникает гора, это становится портретом народа, Фридрих. Когда мы говорим а горнем, как о духовном, мы тем самым, считаю я, говорим, что человек состоит из многих людей. Уникального духа не бывает. Люди — это части большой горы. В эти дни я много и часто думаю о зряшности жизни. Помнишь ли у Пушкина «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Сегодня, когда жизнь можно потерять в одну минуту, Она перестает много значить и вместе с тем становится такой важной, если понимаешь ее истинную цену. На моих глазах убили пять человек, Фридрих. Это были молодые люди, которые хотели и могли жить. А затем сегодня я видел несчастных людей, лишенных свободы. Не знаю, какое преступление они совершили, но уверен, что обращаться так с себе подобными люди не должны, не имеют права. Ведь тем самым мы разрушаем нашу общую гору. Я рад, что стану штурманом. Уверен, что в этом найдет смысл и мое имя, и моя мечта о философии и знании. Разве философ не штурман? Разве небо истины не нуждается в том, чтобы проложить в нем путь? Я буду работать и воевать для того, чтобы никогда в мире не было заключенных. Ни одного. Нигде. Фридрих, ты избран стать свидетелем. А знаешь ли ты, что слово «мученик» и слово «свидетель» на греческом означает одно и то же? Фридрих, к тебе обращается с коммунистическим приветом царь Соломон. Разумеется, это шутка. Ты знаешь, что наша общая мечта – избавить мир от угнетения и царской власти. Это письмо по адресу доставлено не было его передали в особый отдел».